Житие святого отца нашего Феодора, архиепископа Ростовского. Память 11 декабря по новому стилю Святой Феодор, первый архиепископ Ростовский, происходил из того знаменитого своим благочестием рода, которому принадлежал великий подвижник и молитвенник земли русской преподобный Сергий Радонежский. Святитель Ростовский Феодор был родной племянник преподобного Сергия Радонежского, сын его старшего брата Стефана. Сей Стефан, выселившийся, как и преподобный Сергий вместе с отцом своим, боярином Кириллом из Ростовской области Подмосковную область Радонежскую, Первую половину жизни своей провел на службе у Радонежского князя Андрея Ивановича, сына московского князя Ивана Даниловича Калиты. Он был в числе главных вельмож Радонежского князя, славился воинскими заслугами, но особенно отличался своим благочестием. Он был женат и от супруги своей Анны имел двух детей. Климента и Иоанна. Благочестивая жена Стефана вскоре скончалась, и Стефан тогда решил отречься от мира и принять иночество. Он постригся в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы в Ходькове и предался усердно иноческим подвигам, посту и молитве. Оставив вскоре Ходьковский монастырь, он ушел в Москву, поселился в монастыре святого Богоявления в особой келье и проводил строгий и суровый образ жизни в постей молитве, воздерживаясь от вина и пива и одеваясь в ветхие одежды. В то время находились том монастыре и другие знаменитые подвижники, как святой Алексей, в последствии старец Геронтий и другие. Их любовь, преосвященный Феогност, тогдашний митрополит всей России, часто к себе прозывал и оказывал им почет. Узнав о благочестивой подвижнической жизни Стефана, великий князь Симеон Иванович, сын Ивана Даниловича, Повелел митрополиту Феогносту посвятить его священнический сан, а потом поставить его игумены Богоявленского монастыря и избрал его в духовники себе. Духовными детьми Стефана пожелали стать и многие бояре и вельможи. Великий князь Симеон любил Стефана, почитал и часто с ним беседовал таков был отец святого Феодора, называвшегося в миру Иоанном. По достижении семилетнего возраста Иоанн отдан был благочестивыми родителями в научении грамоте и вскоре изучил все, что было ему преподано. По смерти матери юный Иоанн, находился при своем отце, принявшем иночество, слыша о жизни своего дяди, великого радоневского подвижника Сергия, устроявшего тогда свою новую обитель, в которую отовсюду собирались разные чина и звания «люди для духовных подвигов». Иоанн горел желанием видеть Сергия и последовать ему. По Божию смотрению отец Иоанна Стефан отправился из Москвы в Радонежскую область, в монастырь Живоначальные Троицы и привел с собой сына своего Иоанна. Он провел сына прямо в церковь и, взяв за правую руку, сам предал его в руки Иогумена Сергия, своего родного брата. Посмотрев на юные воды Иоанна, которому было всего двенадцать лет, преподобный Сергий, проведя в нем истинного подвижника, тогда же постриг выноческий чин 20 апреля по старому стилю на память преподобного Феодора Трихины, в честь которого Иоанн переименован был Феодора. Тогда был обычай давать при пострижении имя того святого, память которого совершалась в день пострижения. Новопостриженный инок Феодор и остался на иноческое жительство в Троицком монастыре под руководством великого его основателя. Он стал вести воздержанную, целомудренную и чистую жизнь, усердно посещал церковные службы, внимательно слушал божественное писания и сам часто читал божественные книги. Наставника же своего, преподобного Сергия, во всем слушался со смирением, кротостью и молчанием. Усердие к церковной и кирейной молитве, посты бдения, усердное пение о и слезы и умиления молодого инока вызывали удивление окружавших Особенно замечательно было то, что он ничего не скрывал от преподобного Сергия, и днем, и ночью открывая ему все свои помыслы. По достижении надлежащего возраста Феодор был посвящен в Иерейский сан и продолжал совершенствоваться в яноческих подвигах и духовной жизни когда он служил в Литургею вместе с преподобным Сергием и своим отцом Стефаном, некоторые иноки, удостоенные особой благодати Божией, видели, как всеми святыми служителями у престола служил ангел Божий. В это время стало посещать Феодора мысль об основании нового, своего монастыря об отыскании удобного места и учреждения еноческого общежития. Мысль эту он поведал своему учителю, преподобному Сергию, и повторял это не раз. Преподобный, видя, что мысль эта решительно овладела Феодором, усмотрел всем действие промысла Божия. Феодор непрестанно предавался по обычаю ночной молитве. И вот однажды, стоя на молитве, он слышит голос. — Феодор, иди в пустыню. Ты устроишь обитель, соберешь в ней многих подвижников, мужей желаний духовных и получишь великую награду на небесах. Приняв все слова за откровение свыше, блаженный никому не открыла происшедшим. Но спустя значительное время великий прозорливец Сергий сказал своему племяннику, — Я, чада надеялся, что ты предашь кости мою гробу и станешь после меня всем на всем месте, но, если хочешь теперь начать задуманное тобой дело, то да поможет тебе Бог и Пресвятая Богородица. Благословив своего племянника и ученика, он отпустил его вместе с теми из братьев, которые пожелали с ним отправиться. Преподобный Феодор вышел со своими спутниками из монастыря и отправился искать нужного ему удобного для обители места. И нашел он прекрасное для построения монастыря место, называвшееся Симонова недалеко от города Москвы, на левом берегу Москвы-реки. Получив известие, преподобный Сергий сам пришел видеть это место, нашел его удобным для построения монастыря и благословил Феодора приступить к исполнению задуманного предприятия. Получив надлежащее архиерейское разрешение, преподобный феодор Создал на избранном месте церковь во имя Пресвятые Владычицы Нашей Богородицы, честного ее Рождества, возвел нужные для монастыря изрядные строения, собрал отовсюду многочисленную монастырскую братью и составил монастырь по строгому чину монастырей общежительных. Сам основатель монастыря подавал пример строгой подвижнической жизни и сеял как внутренними добродетелями, так и внешним благолепием и телесной красотой, отличаясь вместе с тем мудростью и разумом. Все эти качества возбуждали у всех уважение и почтение к нему, и слава его возрастала более и более так что, глядя его преподобный Сергий, опасался, чтобы племянник его не прельстился этой честью и славой и непрестанно молился, чтобы Господь Бог помог Стефану совершить течение жизни без преткновения. Когда новооснованный монастырь стал привлекать многих приходящих, Стефан, избивая шумной жизни, решил найти для себя более глухое и уединенное место. Таков он усмотрел вблизи монастыря, на расстоянии двух выстрелов из лука, в устом лесу, близ самой реки Москвы, в пяти верстах от Московского Кремля. Здесь он построил для себя уединенную келью и стал с новым усердием и с новым и в новых трудах. Но и здесь стали собираться к нему ученики, желавшие подвязаться вместе с ним. И здесь посетил его преподобный Сергий и признал новое место удобным для подвигов и для построения монастыря. Митрополит Алексей дал благословение на основании церкви в Новом Симонове а за церковью Рождества Пресвятой Богородицы осталось наименование на Старом Симонове. Основание великолепной и обширной каменной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы преподобным феодором положено было в 1379 году. А закончена постройка была только через двадцать шесть лет, в тысяча четыреста пятом году, уже при... по смерти основателя. Освящение новопостроенного храма совершено было уже митрополитом Киприаном. Одновременно с церковью возвинуты были и другие новые обширные монастырские здания, трапеза кели Много нашлось благотворителей новооснованному мастырю. Князья и бояре и сам великий князь Дмитрий Иоаннович, а потом сын его и преемник великий князь Василий Дмитриевич щедро давали казной и разными вкладами на монастырское строение. Так устроился новый Симонов монастырь а старый Симонов остался усыпальницей иноков. Еще при митрополите Алексее Феодор был поставлен в на Симоново монастыря. Преподобный Сергий был против этого, он желал, чтобы Феодор проводил уединенную жизнь, к которой стремился. Но он должен был уступить настоянием великого князя Дмитрия Иоанновича и митрополита Алексии. Великий князь Дмитрий Иоаннович избрал игумена Феодора в духовные отцы себе. Духовными детьми Феодора пожелали стать и многие бояре и вельможи так духовник великого князя и многих бояр, как племянник знаменитого подвижника Сергия, хорошо известный и властям духовным, Симоновский игумен, Феодор должен был принимать живое участие в делах церковных. По смерти митрополита Алексея настали замешательства в русской митрополии, в Киеве находился Киприан, поставленный киевские митрополиты еще при жизни святого Алексея, и стремившись распространить свою власть и на церковь московскую, и в Константинополе в 1380 году без ведомой согласия московского великого князя был поставлен в митрополиты киевские всея России Пимен, великий князь пожелал иметь митрополитом Киприана и отправил звать его в Москву духовника своего, симоновского игумена Феодора, который и выполнил данное поручение с успехом. В последствии несколько раз Феодор исполнял подобные же поручения. Так в 1384 году он по воле великого князя Вместе с Суздальским архиепископом Дионисием путешествовал в Константинополь по делам русской митрополии, так как смута еще продолжалась. В Москве занимали митрополичью кафедру то Киприан, то Пимен. В эту поездку в свою в Константинополь игумен Феодор получил от патриарха Нила сан Архимандрита, а в монастырь сделан был патриаршем Ставропи Геальним. В 1387 году архимандрит Феодор снова путешествовал в Константинополь по делам митрополии, когда туда же ездили и оба митрополита Пимен и Киприан. Из этой поездки Феодор возвратился в сан архиепископа Ростовского вместе с митрополитом Пименом. И после своего назначения на архиепископскую ростовскую кафедру, оставшуюся праздною после удаления святого Иакова, Феодор продолжал принимать деятельное участие в церковных делах. так В 1389 году он вместе с другими епископами провожал из Москвы до Рязани Пимена в третью, последнюю поездку его в Константинополь. 19 мая 1389 года скончался великий князь Дмитрианович. Сын и преемник его, великий князь Василий Дмитриевич, оказывал такое же уважение и внимание архиепископу Феодору, как и его отец, и пользовался его услугами в делах церковных. Новым патриархом Антонием Пимен был низложен окончательно и вскоре умер. Великий князь Василий Дмитриевич решил принять в Москву митрополита Киприана, находившегося в Константинополе, и для приглашения его отправил не раз уже бывшего там опытного ростовского архиепископа Феодора. 1 октября под старому стилю, 1389 года митрополит Киприан вместе с приехавшим за ним Феодором отправился из Константинополя через Киев, где они оставались до февраля 1390 года, а на средокрестной неделе Великого Поста этого года выехали в Москву. Так кончились замешательства в русской митрополии, а вместе с ними и странствование архиепископа Феодора. Много трудов, опасностей на суше и на море, огорчений и неприятностей пришлось ему перенести за это время. Но он с юных лет приучил себя к трудам и подвигам и не думал о покое. Господь Бог укреплял дух его и тело. Будучи игуменом и архимандритом Сименного монастыря, Феодор, хотя и был отвлекаем общецерковными делами, однако постоянно и неославно руководил монастырской жизнью и в своих учениках воспитал много великих и славных подвижников. К нему приеден был блаженным Стефаном Махришским благородного происхождения юноша по имени Косма, воспитывавшийся в Москве в доме боярина Вильяминова, и был пострижен в Симоновом монастыре под именем Кирилла. Это был знаменитый впоследствии основатель Кирилла Белоозерского монастыря. Первыми подвигами монашеского послушания он обратил на себя общее внимание в Симоновом монастыре, трудясь в пекарне, поварне и других послушаниях. Здесь заметил его нередко посещавший обитель преподобный Сергий и любил с ним беседовать. Когда архимандрит Феодор был возведен в сан архиепископа Ростовского, братья Симонового монастыря, избрала Кирилла настоятелем, но, жаждавший уединенных подвигов, Кирилл тяготился этим положением, отказался от настоятельства и затворился в своей келье. Однако слава его подвигу и сюда привлекла почитателей и посетителей, и он решил удалиться на север, где основал свой славные впоследствии монастырь. Здесь же в Симоновом монастыре при архимандрите архимандрите Феодоре принял пострижение молодой волоколамский дворянин Федор Поскочен, названным в виночестве Ферапонтом. Подобно Кириллу Он прославился своим подвижничеством и был известен Сергию Радонежскому. Он удавился в Белоозерский край и основал там монастырь, который стал известен под именем Ферапонтова, призванный князем Андреем Дмитриевичем Можайским, которому принадлежало и озеро Ферапонт основал в Можайске новый монастырь Лужецкий, в котором и скончался архимандритом своей обители. Многое других лиц подвязалось в Симоновом монастыре под руководством архимандрита Феодора. Срогое общежитие, установленное в Симоновом монастыре, служила образцом для других общежительных монастырей, основателей которых прежде жили в монастыре или посещали его. По окончании трудов по делам русской митрополии, архиепископ Феодор прибыл в Ростов и, поклонившись иконе Богоматери и мощам святителя Леонтия, занялся усердно новым басарским служением. В мире и любви пребывал он с, с ростовским княжеским семейством и руководил его по пути благочестия. У сына тогдашнего ростовского князя Александра Константиновича ионно и заболели глаза, и он потерял зрение. Отец обратился к святителю Феодору и просил помолиться за больного. Феодор направил князей к мощам святого Леонтия в Ростовскую соборную церковь, и по совершении молебствия больной князь исцелился и прозрел. Впоследствии, уже после кончины святителя Феодора, наученный всем пастырем, князь Иоанн, Когда снова впал в бочную болезнь, опять обратился с горячей молитвой к чудотворцу Леонтию и опять получил исцеление. Архиепископ Феодор оставил также по себе память основанием в Ростове рождественского девичьего монастыря, существующего и в настоящее время. О святителе Феодоре известно также, что он, будучи настоятелем Симонового монастыря, занимался иконописью и украсил иконами своего письма различные московские церкви. Из всех ростовских святителей Феодор Первый поставлен был сан архиепископа, каковой сан на Руси до принадлежал только владыке древнего Новгорода Великого. Недолго святитель управлял ростовскую паствою. Блаженная кончина его последовала 11 декабря 1395 года по новому стилю. Мощи его почивают под спудом в Ростовском Успенском соборе. В юго западном углу, над ним устроена богато украшенная гробница под золотою сенью. — Святитель Феодор Ростовский, моли Бога о нас!